Баболо ново представляет аудиосериал Весы Любер Книга желаний и желаний. Пятая серия. Любовь. Пречудливая разновидность блага и универсальная маска, под которой иной раскрываются страх одиночества, корыстили месть. И хоть в глазах друзей и родственников такая любовь найдёт умиление, Рано или поздно отношения достигнут своего апогея, и все будут говорить: "Как же так?" Так как же вы дружище собираетесь писать о древнем Риме, если там не были? Как, Клаус? Во-первых, моё произведение это художественный вымысел. А во-вторых, я изучаю исторические документы и летописи, чтобы привязать сюжет к конкретной исторической обстановке. А, то есть вы полагаете, что документам можно доверять? Я понимаю ваши сомнения, Клаус. Но если так ставить вопрос, тогда чему же доверять? Вот, дружище, вот мы и вернулись к нашей теме «Субъективность и восприятие». Совершенно верно. Доверять никому нельзя. Да а более всего себе. Абсолютно с вами не согласен. Хотя в чём-то вы и правы. Насчёт себя сомнений нет. Но что касается, например, как бы это сказать, семьи вы хотели сказать? Да, семьи, то я вполне уверен. И здесь вы ошибаетесь. Семейная идиллия, насколько я понимаю из ваших слов, на сегодняшний момент может показаться вам вечной. Но уверяю вас, не пройдёт и нескольких недель. Как вы убедитесь, что это не так? Я думаю, в нашу беседу стоит пригласить мою жену Хельгу. В отличие от других женщин, она обладает исключительным аналитическим умом, и поверьте, ей будет чем апеллировать. А вот и она. Здравствуй, милая. Здравствуй, Эрих. Устала? Помочь? Да, я с рынка, вот возьми. Молочник опять поднял цену. Семейные идеалы. Что я вам и говорил? Что ты нам говорил? Я говорил о том, что мы живём душа в душу. Не так ли? Это правда. Иногда я думаю, за что же мне такое счастье? Прекрасно. Теперь я вижу, что вы абсолютно правы. Да что же я. Познакомьтесь, моя жена Хельга, а это мой лучший друг, Клаус Шмидт. Очень приятно. Кто? Клаус Шмидт. Какой смешной розыгрыш. Хельга, это не розыгрыш. Его в самом деле зовут Клаус Шмидт. Кого? Э моего друга. Какого друга? Который стоит перед тобой в чёрном пиджаке и бабочке. <гас> да ведь там никого нет. Милая, перестань валять дурака. Перед гостями неудобно. Но ты показываешь на пустой угол. М-м. Вот тебе и семейные идиллия. Не острите, Клаус. Я вас прошу, не сейчас. Любимая, ты, наверное, просто переутомилась. Ты слишком много хлопочешь по хозяйству. Если хочешь, я пошлю за доктором. За каким доктором, Эрих? Перестань меня дурачить. Ты меня пугаешь. <звы> Ой. Ой. Да, последний бокал вина был явно лишним. Вы поистине величайший из всех великих тяжеловодников, что я видел на своём веку. Если предположить, что кто-нибудь бы вызвался бы соревноваться с вами в возлияниях, то на середине соревнования он бы умер. Да это ерунда. Вот если бы была беленькая И белое вино есть. Да, не очень. Не великознить, о светлейший и мудрейший из всех... Ой, Господи, хватит, хватит. <свист> Скоро мы придем, а? Да вот она, королевская верблюжатня. Сюда, ваше высочество. Ой, ой, ой, вот прошло. Не сюда, ваше высочество. Ни черта не видно. Я зажгу лампу. Ну и где он? Вот он. Он спит. Стоя? Ух, как лошадь. Ну и рожа. Кёлки-палки. Что случилось? И правда, один горб. Ты посмотри только. Ой, он проснулся. Он очень любит, когда вы с ним разговариваете. А что ему говорит-то? Не могу советовать вашего существу. Ну и рожа у тебя, брат. Так купи что-то на любашено похоже. На люпко что-нибудь хотя бы сочетает. Ха-ха-ха! <свяк> ой! Ой! Ой! Мама! Том плюнул! Слышь, да и он меня плюнул! Это великая честь! Слюна верблюда священна! Свинья! Священный Хабиб плюет не на всех! Сколько раз я не был у его стойла, он ни разу на меня не плюнул! Конечно, ты же не сравнил его рожу с Любашиной! А -а -а -а -а. Радость! Радость! Радость! Бейте в барабаны, трубите в дудоки, Хабиб оросил принца священной слюной. Ты что орёшь, идиот? Ты лучше принеси мне полотенце. Не могу, ваше высочество. Подданный должен узреть священную слюну на вашем лике. Сюда, сюда! Хёлки палки. Шах говорит, что сердце его наполнилось радостью и душа его ликует, так как сбылось пророчество из священного писания, которое гласит Лишь только Хабиб, что священнейший Нар На принца велиик обронит свою пену, То принц, что Кто верблюжию кровью зачат И сберёт себе в жёны такую, Что прекраснее солнца И звёзд в вышине, Что сверкает, как рыба В морской глубине, Плодовитий тушкана В пустынной земле, И краса у неё одна, Отрадясь на челе. Алло! Алло, алло, Ника! Алло! алло. Ты пропадаешь! Сейчас. Стану в подоконнице. Так нормально? Да, как ты? Бабушку совсем несет. Она влюбила в себя Жеку. Помнишь ботан из общаги? Б... Жесть. И лёлика нигде нет. Я отыскала его родственников под Благовещенском. Но он там тоже не появлялся. Документы на отчисления уже лежат у ректора. Книги тоже нет. Подожди, ты что, плачешь? Нет, насморк. Ты не отчаивайся. Когда ты приедешь, Саш? Да думаю, недели через две, я тут... С одним гидом познакомился из России. Он мне помогает с научной работой, да и просто даёт житейские советы. Вот только заработаю на обратный билет и приеду. И вам всего хорошего, тётушка Гретхен. До скорой встречи. Хорошо посидели. Только по-моему, дядушка Мартин несколько раз добрел в своей пивной лавке. А, по-моему, нет, он всегда такой был. Ну как же, милый, он сам рассказывал, что старые подтяжки ему мало. Ну не знаю. По сравнению с твоим братом Иосифом, мой дядешка весьма строен. Иозов сильно похудел, как от него ушла жена. Да, не знаю, что лучше: быть худышкой без жены или иметь пивной живот в супружестве. Давай не будем обсуждать моих родственников. Давай, но ты же сам завёл этот разговор. Эй. Ты меня любишь? Да, милая. Подожди, давай остановимся здесь. Ты хочешь постоять? Нет. Сейчас из этого дома выйдет Клаус. Он проводит нас. Опять Клаус. Перик, да ты в своём уме? Хельга, не начинай. Перих, у меня нет сил ругаться с тобой. Давай просто поговорим. Твоя фантазия становится невыносимой. Ну хотя бы при тётушке Гретке и дядешке Марте не можно было не рассказывать о своём друге, которого нет. Но он есть. Он сидел с нами за столом и участвовал в беседе. Он сидел между дядьушкой Мартином и Густовым. Эрих, там был пустой стул. Тогда как ты объяснишь, что он съел горячее и попросил у тётушки добавки? Перестань меня путать, Эрих. Никакого Клауса не существует. А горячее по-твоему кто съел? Перестань, Эрих, это невыносимо. Нет, ты ответь мне, куда делись две порции? Эрих, не кричи, тут люди ходят. Тебя примут за сумасшедшую. А вот и господин Шмидт. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Свиные ножки были великолепны. А супруга не верит. Моё почтение, фрау. Ну. Поздоровайся с господином Шмидтом. Не трудите с дружещи. Я уже привык, что ваша жена меня игнорирует. Ну что же мы стоим впуть? Вы знаете, как философ могу вам сказать, что Не хочу показаться грубым, но, по-моему, ваша супруга просто ревнует. Как пишет доктор Фрейд, это бывает у женщин, сильно привязанных к мужу, что, впрочем, говорит о высоком и сильном чувстве. Ты слышала, милая? Клаус говорит, что ты меня ревнуешь и сильно любишь. Ну, же жеши нос. Давай я тебе вытру слёзы. Возьмите мой платок. Благодарю. Вытираешь слёзы платком, который любезно предоставил господин Шмидт. Эрик, перестань. У тебя в руках ничего нет, ты. Ты вытираешь воздух. Она не желает замечать не только меня, но и мои вещи. Нет. Ты сумасшедший, Эрик, ты ненормальный. А помнишь, Хельга, сумасшедший. Люди, он сумасшедший. Куда ты ненормальная? Тебя надо лечить, лечить. Боже, что с ней делать? Идти в психиатрическую лечебницу. Это единственный путь к спасению. Несчастная женщина, несчастная женщина. Любимая, 13-я дочь. Двенадцатого повелителя всех земель, Пока не принадлежащих шаху, Краса очей, звезда ночей, Луналикая Зейнаб! Ну и нравы у вас! Хоть одним глазком бы посмотреть на будущую жену! Это невозможно! До свадьбы никто не может видеть Луналикую Зейнаб. Смертным смерть нам смерть! Во всевластном забвении, согласно традиции, начертанной в священном писании, невеста принца с момента великого охарчивания его носит три парамджи из счастья верблюда. Это вроде сменных нарядов? Нет, одновременных. Нижнее символизирует её чистоту и невинность, среднее проницательность и добродетели, а верхнее неприступность и терпение. Как только состоится свадьба, она скинет все три паранжи по удару гонга на супружеском ложе. Боже! Такая жара! Если честно, ваше высочество, я понимаю, почему на вашем наимудрейшем чيله отразилась печать омерзения вашей души. За дни ношения верблюжьей паранжи волналикая Зейнаб лишится нескольких худов веса и предстанет менее желанной вашему мужскому глазу. То есть она похудеет? Как вы проницательны, ваше высочество! А сколько же она весит-то? Королевские мудрецы сошлись во мнении, что она весит, как два новорожденных... Такая изящная! Очень. Как два новорожденных слона. А вот и она. Где, где? Вон, на слоне в попоне с золотыми кистями. Балдахин. Это она? Она. Она. Восседает, как орлица. Там не два новорождённых слона, там три взрослых. Как вы пророчески зрите в будущее, ваше высочество. Вы должны снять Зейнапса слона и на руках донести её до королевского трона. Слышь, да я надорвусь. Я знаю, что вам поможет, ваше высочество. Вы любите это. Барматуха. Эх! Эх! Боже, боже. Что же это такое? Какая боль. Фрейд. Я хочу встречи с доктором Фрейдом. Я всё объясню. Вы слышите? Встречи с доктором Фрейдом проходят по вторникам, а сегодня суббота. Клаус. Дружище, как я рад. Эрих, вы совершенно исхудали. Фрейд издевается над вами. Я же говорил, что не стоит ему доверять. Но Но как вы сюда попали? Вы находитесь под действием кокаина, поэтому многие явления для вас кажутся странными. И напротив, чудесные обстоятельства видятся обыденными. Клаус, вызвалите меня отсюда. Постарайтесь максимально сосредоточенно внять моим словам. Как вам сказать, Клаус, не тенить, в любой момент сюда могут войти. Это опасно. Успокойтесь, дружище. Сюда никто не войдёт. Как впрочем и не выйдет. Клаус, не пугайте меня. Нет. Я не пугаю. Это объективная реальность. Я слышал это выражение на приёме у Фрейда. Расскажите, как прошёл приём? Это важно. Когда меня привезли на санитарном экипаже и ввели заламывая руки в белоснежный кабинет с решётками на окнах, я увидел перед собой желчное и немолодое уже лицо доктора Фрейда с ехидной ухмылкой. Так-так. И что же? Начал он очень спокойно, спрашивал о причинах моего появления здесь и о жене. Я изложил ему суть вопроса, стараясь все же не впутывать Хельгу, и до последнего полагал, что доктор меня понимает. А он не понял? Он улыбнулся и позвал санитаров. Назначил уколы, и с тех пор я не покидал этой комнаты и периодически впадаю в забытье. Я не знаю, что делать. Клаус. Клаус! Дружище, Я понимаю ваше состояние, но не могу вам ничем помочь. Отсюда нет выхода. Зачем вы мне это говорите? Я знаю. Знаю. Успокойтесь. Давайте подумаем. Не бывает безвыходных ситуаций. Я слушаю. Перспектива нахождения здесь весьма печальна. Я не буду расписывать подробности вашей смерти здесь от препаратов и избиений. Но есть весьма неординарный выход из положения. Книга, которую вы принесли с собою. Те ещё о ней не знают. Я знаю. Она под матрасом. Откуда, Клаус? Я же ваш друг. И я предупреждал вас, не удивляйтесь. Я изучаю её в тайне от санитаров. Это книга. Это книга. Назовите сами. Исполняет желания. Да.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 Возможно, вы пополните библиотеку господина Фрейда. Вы же обещали. Я вам ничего не обещал. Быть может, меня даже не существует за пределами вашего сознания. Но ну, опустим это. Единственное, что могу вам рекомендовать, когда вам наскучит в книге, найти того, кто добровольно пожелает занять ваше место. Ведь путь исполнения любого не желания не находится в ваших руках. Храним. Приятного времяпрепровождения, дружище. Ня-а-а! <свобода>, <свобода>, Свобода! Боже! Боже, я... Я дышу! <свобода> я... Я чувствую! Вода! Ах, я разучился хватать. <смех> Какое счастье! Стены! Как я люблю вас, седые! А почему зверя без ручек? Да и с ручек? Ришоки на окнах. Эй! Вы откройте! Вы слышите меня? Откройте, отворите! новая истории звуки звуки